«Знаю, ты станешь надо мной смеяться», — отозвался художник, «но я и в самом деле не могу его выставлять. Слишком много я вложил в него самого себя». Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване. «Ну вот, я так и знал, что ты будешь смеяться, и тем не менее это правда». «Слишком много самого себя...» Ей-богу, Безил, я и не подозревал в тебе такого самомнения. Я не вижу ни малейшего сходства между тобой, крепко скроенным мужчиной, с крупными волевыми чертами лица, с черными, как смоль, волосами, и этим юным Адонисом, словно сотворенным источенной слоновой кости и лепестков роз. Пойми, дорогой Безил, он нарцист, а ты. «Ну, конечно, лицо у тебя интеллектуальное и все такое, но красота, подлинная красота, кончается там, где начинается интеллектуальность, и интеллект уже сам по себе аномалия, ибо нарушает гармонию лица». Стоит человеку сесть и о чем-то задуматься, как у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или с лицом происходит еще что-нибудь ужасное. Взгляни-ка на выдающихся личностей любой ученой профессии, до чего же они уродливы. Исключение составляют, пожалуй, одни лишь церковники, но они ведь никогда не утруждают своих мозгов. Восьмидесятилетний епископ продолжает твердить те же истины, которым его научили, когда он был восемнадцатилетним юнцом. Поэтому неудивительно, что на него всегда приятно смотреть. Твой таинственный юный друг, чье имя, кстати, ты мне никогда не называл, но чей портрет меня так завораживает, вряд ли когда-нибудь о чем-либо думает. Я совершенно в этом уверен. Он безмозглый. — Очаровательное существо, на которое всегда было бы приятно смотреть зимой, когда нет цветов, и летом, когда захочется остудить разгоряченный мозг. Не льсти себя, Базил, ты ничуть на него не похож. — Ты меня не так понял, Гарри, — ответил художник. — Разумеется, я на него не похож, и я это отлично знаю. Да мне бы и не хотелось быть на него похожим. Ты пожимаешь плечами. А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или интеллектуально превосходящих других, есть что-то роковое. Это своего рода фатум, который на протяжении всей истории словно преследует королей, вынуждая их делать неверные шаги. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире все лучше достается глупцам и уродам. Они могут приспокойно сидеть и смотреть, как из кожи вон лезут другие. Пусть им не дано почувствовать торжество побед, зато они избавлены от горечи поражений. Они живут, как следовало бы жить нам всем, безмятежно, ничем не интересуясь, оставаясь ко всему равнодушными. Они никому не причиняют зла, и у них нет врагов. — Твои знатности и богатство Гарри... Мой интеллект и талант, какими бы скромными они ни были, красота Дориана Грея, за все эти дары богов нам когда-нибудь придется расплачиваться, расплачиваться самыми ужасными страданиями.